Глава двадцать восьмая — Вот, держи, — сказала Тракса, протягивая мне какой-то небольшой флакон из темного стекла. — Отправишь меня в царство страха и сразу же выпей этот отвар. Он поможет тебе легче погрузиться туда следом за мной. Я не собираюсь там ждать тебя долго. Не смей меня там оставлять одну. Гидон с Дрейком стояли чуть поодаль в моей временной комнате. Дверь мы заперли на засов, чтобы никто не нарушил наши планы. Хотя в блуждающей таверне за эти дни мне никто не попался. Я видела только Йену. Даже других проводников мне не довелось увидеть. Наверное, они все были в лесу штормов, выполняли свою работу. Тракса села на кровать. Я видела, как она замешкалась, прежде чем лечь на нее. Подумав, она схватила меня за рука в рубашке и медленно произнесла. «Как можно скорее скрой от меня кошмар своей тьмой и не вздумай смотреть на мои страхи!» Ты поняла меня? Я лишь кивнула, но Тракс этого хватило. Она откинулась на спину, и весь её расслабленный вид говорил о том, что она готова. Я уже начинала нервничать. Осознанно в царство страха я отправляла только дроссеров, но они были лесными монстрами, захватившими большую территорию. Я освободила её для Кадами. Здесь же я собиралась погружать в сон свою подругу, и всё нужно было проделать максимально быстро, чтобы её не успел заметить владыка. Он не хотел отпускать Гидеона. Если успеет познать страх Траксы, то и её не захочет отпускать со мной назад. Тракса приоткрыла глаза и пробормотала: "Ну, долго ещё ждать? Я так сама усну, и мне не потребуется твоей услуги". Я заметила, как её голос слегка дрогнул. За напускной храбростью девушка скрывала страх, хоть и не хотела показывать никому из нас, что она нервничает перед такой авантюрой. Удачи, красноволосая. — проговорил Дрейк. — Само величие на нашей стороне, — добавил Гидеон, и Тракса улыбнулась, вновь полностью расслабившись. Я же обратилась к серому клубку, затаившемуся внутри меня. В ладони я крепко сжимала флакон с каким-то магическим отваром. Вечный сон охотно подался на мой зов и слишком легко вырвался из меня серыми струящимися нитями. На какое-то мгновение я испугалась, как бы они не стали расползаться по всей комнате в поисках жертв. Я управляла ими. Я не дам своей мощи взять верх надо мной. Сосредоточившись, я направила мощь к Траксу, одновременно успокаивая бурлящую во мне серость. Серые нити окутали девушку и стали проникать в её тело. Я посмотрела на Траксу. Девушка будто заснула, но её пальцы на руках начали мелко подрагивать. тянуть было некогда. Я не стала оглядываться на парней, откупорила флакон, вылила его содержимое себе в рот и ощутила терпкость с ароматом жасмина, после чего закрыла глаза и сосредоточилась на сером царстве. В какой-то момент я поняла, что моё тело тяжелеет. Я уже не ощущала, как Гедеон успел подхватить меня под руки, я уже пребывала в царстве. И перед собой я увидела лежащее тело Траксы. Её глаза были широко распахнуты. Она смотрела в пустоту, но я знала, сейчас она наблюдает воочию свой самый страшный кошмар. Тракса просила не заглядывать в него, а я и не собиралась. Но я успела ощутить отголоски её страха, нестерпимый жар и какую-то золотую вспышку. У нас здесь было много дел. Ощутив внутри себя тьму, я направила её к девушке. Серое пространство вокруг пока оставалось недвижимым. Пол не уходил из-под ног, а серость не собиралась в темные спирали. Значит, пока все шло по плану. Глаза девушки подернулись тьмой. Как только это произошло, она резко села и стала мотать головой. «Я тут!» — сразу же подскочила я к Тракси и положила ладонь на ее плечо. «Все хорошо, нас не заметили». «Отвратительное чувство!» — пробормотала девушка. «Не хочу быть слепой. Мне уже не нравится это место!» — Скоро все закончится, — успокоила я, — и мы вернемся в блуждающую таверну. — Ну так не тяни, — буркнула девушка. — Что дальше? — Мне надо перенести нас к душе Творца Зелена. — Так приступай! — в нетерпении прошипела Тракса. Я хорошо понимала ее нервозность. Это место само по себе умело нагонять жуть и уныние, а ей приходилось пребывать в полной тьме. Я соединила нас с Траксой вуалью из тьмы и начала поиски. Теперь хотя бы я знала, что ищу, знала, как выглядит душа творца. От неё вновь исходило слабое сияние неведомой мне силы, не магии, не мощи дефаута. Я увидела её мысленно и потянулась за ней, не разрывая связь с траксой. Открыв глаза, я увидела перед собой тело уже знакомого старца, а вокруг тела других жителей Андониса. с облегчением увидела и Тракса рядом с собой девушка даже не почувствовала что вокруг нас что-то поменялось но на всякий случай я прошептала не двигайся и старайся никого не касаться мы на месте никого пробормотал Тракс но не стал развивать эту мысль вместо этого она покорно сложила руки на своих коленях я же направила тьму в творца чтобы хоть на время вырвать его из самого страшного кошмара На этом этапе я почувствовала, что мне уже сложнее дается концентрация. Мне приходилось удерживать тьму одновременно в траксе и в зелени и укрывать нас от глаз владыки. Я не успела восстановить силы. Закусив губу, я упорно продолжила выполнять начатое. Отступать было некуда. У нас не было времени на отдых. Вот зелень тяжело вздохнул и незрячими глазами уставился на меня. Он будто видел меня перед собой, хотя этого и не могло быть. Это ты, Катерина, утвердительно произнёс творец. И ты привела с собой мага. Да, её зовут Тракса. Она готова вобрать знания о создании противовеса, произнесла я. Девушка нервно замотала головой в поисках нового источника голоса. Я видела, что ей неуютно от всего происходящего. Я же осознала, что уже не воспринимаю серое царство как нечто жуткое и противоестественное. Слишком часто я сюда уже проникала. Просто это совсем другой мир, отличимый от реального. Прямо как я отличалась от нормальных людей. — Хорошо. У нас наверняка мало времени, поэтому не будем тратить его на церемонии, — кивнул Зелин. — Помимо знаний, мне надо ознакомить ее и с возможными последствиями. — Последствиями? — спросила я напряженным голосом. О чём вы? Какие последствия? Последствия для неё. Тебе это знать не нужно, Катерина, произнёс старец и обогнув меня, наклонился перед Траксой. Видимо, он ощущал её магию, не видя её физического тела. Слова старца заставили меня напрячься ещё сильнее. Ни про какие последствия он меня не предупреждал. Ой, ну можно поскорее уже, спросила Тракса, поёрзав на полу. Её распущенные красные волосы резко выделялись на сером фоне. Конечно, скоро наше присутствие заметят, сказал Зелен и обе свои руки положил на плечи девушки. Я только хотела спросить, что дальше, как оба они просто пропали. Вот я видела их перед собой, и вот их уже нет. Я в ужасе стала озираться по сторонам. "Тракса, Зелен, неуверенно пробормотала я. Так и должно быть или что-то пошло не по плану?" Я постаралась успокоиться и закрыть глаза. Где-то вдалеке я ощутила отголоски своей тьмы, той самой, скрытой сейчас в этих двоих. Значит, связь с ней не разорвалась окончательно, но укрывающая вуаль пропала. В ужасе я стала ожидать тот самый голос. Хоть бы творец предупредил, как будет происходить процесс передачи информации. Я хотела направиться вслед отголоскам своей тьмы, но передумала. Мало ли, я прерву процесс, помешаю своим присутствием. Не оставалось ничего другого, как просто ждать. Это угнетало меня. Я обещала Траксе, что не оставлю ее тут, не позволю произойти ничему плохому, а сейчас попросту потеряла контроль над происходящим. Минуты текли мучительно долго. Все эти безмолвно лежащие тела вокруг пугали меня. За каждой душой была скрыта целая история и жуткие страхи. Временами мне начинало казаться, что тела двигаются, то шевельнут рукой, то повернут голову в мою сторону, но я понимала, что это плод моего воображения. В царстве страха не могло быть иначе, здесь каждый должен был пугаться. Траксы с зеленем появились так же внезапно, как и пропали. В ужасе я увидела, что рукав рубашки девушки прожжён насквозь, и сквозь дыру виднеется кровь. Что произошло? ахнула я, подскакивая к девушке. Она прижала свою левую руку к груди и стиснула зубы. Поспешите, произнёс Зелен. Он заметил нас и захотел помешать. А что с информацией? спросила я, боясь услышать ответ. Неужели всё было зря? ответила мне Тракса. Творец успел. Я знаю, чем является противовес. Я выдохнула с облегчением, но тут заметила вдалике за спиной Зелена красный вспышки. глаза. Поспешите, в голосе старца звучала уже не прикрытая паника. Но Зелен, может я смогу забрать и вас, воскликнула я, схватив его за морщинистую руку. Моя жизнь давно кончилась. Я знаю многое о мощи дефаута, ты не справишься. Не рискуй ради меня. Мои знания теперь продолжат жить вместе с Тракси. Катерина, давай скорее. Я больше не хочу тут оставаться. Голос Траксы сорвался на визг. Она потеряла самообладание. Ей правда было страшно. Её рубашка пропиталась кровью. Спасибо вам за помощь, произнесла я и не теряя больше времени, вырвала из зелена свою тьму и окутала ею нас с Траксой. Красные вспышки были теперь ещё ближе. Глаза творца очистились от тьмы, теперь в них плескался ужас. Простите меня. Пробормотала я и закрыла глаза. Пора было возвращаться. Я не позволю владыке задержать нас тут. В своей комнате я снулась на полу. Моя голова покоилась на коленях безмолвно сидящего Гедеона. Безумие меня охватило. Что там произошло? Ахнул Дрейк и кинулся к кровати. Я устало повернула голову в сторону Траксы. Сложно было отвести взгляд от ярких красных пятен, не от волос девушки, а от её крови. Водыка мог наносить не только душевные раны, как оказалось, физическую боль он тоже мог доставлять. Дрейк сам промыл и перебинтовал раны Траксы на руке. Как наследнику престола, ему необходимы были познания в медицине. На протяжении всей его жизни самые лучшие мастера обучали Дрейка разным знаниям, в отличие от меня. На руке у Траксы была не просто рана, а прожжённый отпечаток пальцев. Эта рука возникла из ниоткуда. Рассказала нам девушка: "Мы уже почти закончили с творцом. Огромная красная лапа возникла из серости и схватила меня, начала тянуть к себе. Прерывать передачу знаний было нельзя, поэтому этот некто успел сильно прожечь мне руку. Но теперь ты знаешь, как создать противовес", заметил Дрейк. Гидеон вновь был угрюмым, практически не участвовал в разговоре. "Знаешь же?" "Знаю", кивнула Тракса, но без особой радости. — И... — спросил Дрейк с нажимом, но я посчитала нужным встрять. — Дрейк, ей многое пришлось пережить там в царстве. Дай ей отдохнуть. — Но ты сама хотела скорее получить противовес до наступления на Магинис, — заметил принц. — Осталось всего пара дней. Здоровье Траксы важнее, — заметила я, хотя я вся и изнывала от желания узнать, из чего изготавливается противовес. К тому же, за пару дней мы уже вряд ли успеем создать его. Наверняка это очень сложно. Успеем, угрюмо произнесла Тракса. Но ты права. Мне надо отдохнуть. Давайте уже займёмся этим завтра. Тогда хоть скажи, какие компоненты и материалы потребуются. Мы пока соберём их, сказал Дрейк. Тракса устало взглянула на него, потом перевела взгляд на Гидеона и подытожила: "Не стоит «Думаю, все необходимое найдется в блуждающей таверне». «Даже так?» — удивился Дрейк, но, заметив мой взгляд, не стал давить. Тракса тяжело поднялась с кровати. «Пойду к себе. Завтра тут же соберемся и все сделаем». «Спасибо тебе», — произнесла я, постаравшись в эти слова вобрать всю свою благодарность. «Но Творец, он говорил о каких-то последствиях для тебя. О чем он?» «Это совсем не важно». Отмахнулась Тракса и пройдя мимо Дрейка, скрылась за дверью. "Что ж, я тоже пойду. Скоро Люминар заставит меня обернуться", вздохнул Дрейк и вышел вслед за Траксой. Гидон взглянул на меня. Я видела, он хотел что-то сказать, но вместо этого лишь пожелал спокойной ночи и тоже ушёл. Я осталась наедине со своими мыслями. Завтра у меня будет противовес. Я смогу свободнее использовать свою мощь. Спасу Маргано. вет Гуимара и от разрастающейся железной мощи внутри неё. Железо не поглотит её полностью, не успеет. Я не позволю. Вроде и всё продолжало идти чётко по намеченному плану, но что-то не давало мне покоя. У владыки было слишком много власти в Серам царстве, и Тракса, она показалась мне опечаленной. Возможно, она просто устала, и вечный сон оставил свой отпечаток на её настроении, но что-то в ней поменялось. прямо как и в Гедеоне он тоже был сам не свой после посещения царства и мне не давала покоя мысль о последствиях для мага в чём же они заключались на что пошла тракса ради блага всех пятигранных королевств